37 глава. Пять точек распрощались со старым названием, окончательно став медовыми покоями. В новых картах и справочниках власти города обозначили район именно так. На этом хорошие новости заканчивались. В середине января официально распустили Кельчику, причем офицеры узнали об этом из утренних газет. Ранее они числились в бессрочном отпуске, без сохранения содержания. «Мила», — только и сказал попаданец, скрежетнул зубами так, что напугал жену. Не расстраивайся, пытался утешить его Лира, целуя его макушку и вытирая пролитый кофе. Ты все равно не хотел оставаться на службе. Не хотел, согласился он, и не хочу. Просто вот так из газет это не только неуважение к нам, но и тревожный сигнал. Давить будут крепко. В штабе офицеры собрались, не сговариваясь, благо почти все они и живут теперь в этом районе. Обговорили статью о распуске дивизии и что это событие несет им лично. В помещении голосов большая часть мужчин на грани беженства из-за столь демонстративного неуважения. Есть еще одна новость, поднялся папаша О'Брайен, перекликивая разговоры. Начинает муниципальным жильем давить. Помните, как мы добивались жилья для семей призывников, в старых фортах и тому подобных неудобьях? Помним, помним, проучал Дуэрти, не тяни со вступлением, чай, не в театре. Нервные смешки не смутили Томаса О'Брайена. Вот, кинул на стол письмо, извещение о выселении, сегодня один из моих ребят принес. Такие письма порядка двухсот семей получили, те, где мужчины вернулись с войны живыми. Это только начало. Англосаксы уже подогреваются сговорами, что это жилье мы получили незаконно, губернатора восстанием шантажировали. А теперь, дескать, нормальные англосаксы вернулись с войны, можно и разобраться с подлыми ирлашками». Сперва выселят тех, где мужчины вернулись, а потом и вдов с сиротами подвинут. Сами знаете, как это происходит. Ирландцы знали, да еще как. Нынешний мир еще до войны успел прославиться подобными аферами. Поселят среди вдов маргиналов, так женщины сами выйдут. Они выйдут так быстро опустятся на самое дно, зарабатывая для вожаков новых банд, работая на панели или побираясь. Не то чтобы бывшие фарты очень уж соблазнительны с точки зрения торговли недвижимостью, но Вуду нужны новые банды, ручные. Авантюра. Но все говорило о том, что надвигается хаос. Слишком много вооруженных мужчин, слишком мало работы, проигранные в шаге от победы война. Банды неизбежны. Тот, кто сумеет их контролировать, получит город, а дальше... Может быть, это будет вольный город, а может... Вашингтон рядом, соблазн сгромозиться на трон с помощью переворота может перевесить соображение здравого смысла. Похоже, времени на долгую раскачку и подготовку ирландцев к исходу почти не осталось, счет пошел на неделю. Зря. Ох, зря он тащил Лиру с дочкой назад, поддавшись уговорам. Нужно было найти веский предлог и оставить их с дочкой в Чарлстоне, климат для малышки лучше, еще что». Увы, супруга насквозь политизирована, а в свое время он покатил лиру именно тем, что всерьез воспринимал ее мнение по вопросам политики, экономики и прочим темам, считающимся в этом времени исключительно мужскими. Надавить смог бы, послушалось бы, но сложилось так, как сложилось. Ситуация выглядит не лучшим образом, пусть даже с астетической точки зрения фактически распадсаж выглядит очень перспективно, верно. Но вот когда сам живешь во времени перемен, да еще и в центре этих самых перемен, неприятно. Такие новости лучше воспринимаются из газет, причем желательно прочитанных на другом континенте, в собственном уютном доме в стабильной стране. Нервы пощекотать, покачать головой осуждающе, обсудить с домашними после завтрака. Дома в маленькой Германии пришлось продать, сильно потеряв в деньгах. Цены на недвижимость после объявления мира и наступившего кризиса резко упали вниз, продолжая падать. Ранее они поддерживались благодаря статусу промышленной столицы богатого государства и по факту главного перевалочного пункта из Европы, едва ли не на оба американских континента. Ныне поток мигрантов сократился в десятки раз, да и те в большинстве своем не задерживались в городе. Не так давно в бедных районах встречались люди, живущие на лестничных площадках и в самых сырых подвалах. Ныне город заметно опустел, потеряв не меньше трети населения и продолжая терять. Мигранты перестали задерживаться, пытаясь подработать доллар другой на пути в вожделенную Калифорнию, Техас или Неваду. Не вернувшиеся с войны солдаты, не только погибшие, но и осевшие где-то в глубинке. Для горожан внезапно стала привлекательна провинция Саш и даже Канада. Кое-то веки люди ехали из Саш в Канаду. Стоимость жилья в городе сильно упала, а цены на продукты растут как на дрожжах. Разница между серебряным и бумажным долларом становится все более ощутимой. Доллары некоторых банков стоят ныне сотню раз меньше номинала. Погром, масса. Добби вбежал в гостиную, смешно округляя большущие и без того выпуклые глаза. Черных бьют. Слуга, который так и остался при факаданах, трясся всем телом. Тебя не тронут, попытался успокоить его Алекс. Знаю, масса, я далеко был на рынке. Сюда не пойдут, квартал ирландский. Из черных только я, Чарли и Луиза. Негра начала колотить еще сильнее. Встревоженная Лира отложила вязание и налила в слуги виски. Тот единым махом опорожнил полный стакан и начал потихонечку отходить. «С оружием идут масса», — тихо сказал он. «Не просто бить, убивать идут». «Лира, поднимай наших. Скажи, пусть с оружием выходят до да в полной форме, с наградами. А то с черных начнут, а потом и про нас вспомнят». Супруга без лишних слов вышла во двор, где всегда дежурило несколько мальчишек из молодой гвардии Ира. Алекс тем временем распашивал Добби, одеваясь. Бронежилет из хлопка, парадный мудир со всеми регалиями, пехотная офицерская сабля. Лемат в кобуре справа, кольт слева. Нет, он не киношный ковбой. Два револьвера носят не для стрельбы по-македонски, а на тот случай, когда предполагается бой на коротке и отсутствие времени на перезарядку. Лира, возьми мальчишек из гвардии, пусть в доме сидят. Раздаем оружие, да и себя не забудь, это так. Жена кинула спокойно и пошла за оружием. Алекс улыбнулся скупо, хорошую женщину отхватил. Как раз из тех, что будет стоять сзади и заряжать оружие. На улицах медовых покоев уже стояли солдаты. Не у всех полный комплект униформы, но оружием обвешано с избытком. «Встанем на улицах, ведущих в наш район», — спокойно сказал майор. «Пусть видит, кто здесь живет». Никаких дальнейших распоряжений лейтенантам раздавать не стал. Такие вот моменты обговорены заранее. У каждого своя зона ответственности. Бойцы как воевали, так и жили, роты по большей части сформированы из родственников, соседей и приятелей. После возвращения с войны, многие даже переехали, чтобы быть поближе к сослуживцам. Погромщики, пьяные от крови, все-таки дошли до медовых покоев. Но встретив вооруженные ряды ветеранов, стоящих с ружьями на изготовку, ретировались молча. Последнее скорее насторожило, чем обрадовало. Это значит, что погромщики не какая-нибудь самодеятельность, а вполне организованная сила с серьезным руководством и самые неприятные, настроенные по отношению к ирландцам, как к врагам. В противном случае из ряда погромщиков вышли бы какие-то переговорщики, а раз нет... Они вернутся, озвучил Хакадан, нервно подложив рукоятку револьвера в кобуре. К обеду ближе пришел летруа, степанный и злой, с одним саквояжем. Квартира для меня найдется. Квартира нашлась, а на попытке расспросить француз глянул остро, но потом выдохнул, помотал головой и сказал устало. Что тут непонятного? Француз докомандовал ирландцами. На врага государство не тяну, но уже рядом. Домовладелец, лавочники, соседи. Черт! Надо было соглашаться на предложение южан. Следующие несколько дней медовые покои напоминали потревоженный муравейник. Район начал уплотняться с невероятной скоростью, пугая Алекса. Кое-где по городу ирландские погромы все-таки состоялись, были и убитые, К обречению Факадана... Далеко не все ирландцы спешили под защиту Ира, некоторые предпочитали решать проблемы самостоятельно. Большинство последовало страусиной политике в надежде, что все образуется, само собой. Значительная часть ирландцев начала перебираться из Саш у другие страны, и в первую очередь в Латинскую Америку. В частности, в Мексике отношение к ирландцам самые теплые. Они не забыли батальон Святого Патрика, сажавшийся за Мексику во время последней войны с Саш. Из состава того батальона выжили очень немногие, но их семьи до сих пор живут там, пользуясь огромным уважением. Ирландцев в Мексики привечали и ранее, но так, теоретически. Теперь же Максимилиан сделал ход конем, официально пригласил ирландцев, пообещал им часть национализированных помещичьих и церковных земель. Не всем. Только ветеранам недавно отгремевшей гражданской войны в Саш. И только под непременную службу у мексиканской армии или милиции. В иное время мало кто потянулся бы на разгорающуюся гражданскую, но теперь уже мексиканского образца. Теперь же туда поехали авантюристы из тех, что не успели навоеваться, а ирландцев в гражданской войне сажалось немало. Начали поглядывать в сторону Мексики и те, чьей мечтой была собственная земля. «Сможем перехватить», — спросил Фред Вильям Пападанса, когда разговор зашел о потоке кельтских авантюристов, потянувшихся в Мексику. Тот задумался на минутку и посмотрел на Литруа, который коротал время в штабе Ира, За шахматной партией. Учитель, тихонечко сказал Факадан, подойдя к французу, как ты смотришь на то, чтобы стать крупным землевладельцем? Летрах мыкнул. Финансовый вопрос для большинства офицеров кертики болезненный. Без лишних слов майор сунул ему газету с заметкой об указе Максимилиана. Хм, сказал француз через несколько минут и надолго умолк, откинувшись на спинку кресла и прикрыв глаза. В участие Ира, наконец ожил француз. «Добровольцы будут», — твердо повещал попаданец. «За всех не обещаю, но с десяток офицеров Кельтики поедут без раздумий. Кто за землей, кто не навоевался, костяк будет». «Оставаться в Нью-Йорке и искать работу за кусок хлеба желающих немного, особенно если командовать уже привык». «На юг переезжать не все захотят», — включился разговор внимательно слушающий Рональд О'Брайен, партнер Летруа по шахматной партии. «Так что я с тобой, генерал» когда он озвучил предложение, и буквально за пару минут полдюжины офицеров из числа присутствующих выразили безоговорочное согласие. Рональд выразил общую мысль фразой. «За землю-то? За политику Вашингтона интересы банкира воевали, а тут землю в собственность. Многие пойдут. Ох, многие!» Слова Рональда оказались пророческими. Как только распространилась информация о создании кертики, потянулись добровольцы. «Своя земля. Для многих ирландцев это что-то сакральное». Пусть там опасно, но, черт подери, в Нью-Йорке ничуть не лучше. Здесь фактическое разрешение властями на погромы и отсутствие работы. В Мексике земля. Началась оживленная переписка с Максимилианом ради скорости в основном по телеграфу. Император выразил свое согласие и заочно дал Летруа звание генерал-майора в купе с мексиканским гражданством. Единственной проблемой стало то, что он не ирландец. Для ветеранов Кертики это ничего не меняло, но для солдат, воевших под знаменами Мигера, это важно. После гибели бригадного генерала под Чарлстоном офицеры бригады, сформированные по большей части, не считая офицеров, из ирландцев, начали борьбу за власть, пытаясь заодно взять власть молодой Ирландии, еще одной организации националистов. С Ира у тамошних заправил напряженные отношения, поскольку капитаны Ира действовали без всякой оглядки на старичков, даже не пытаясь влезать в их мелкие свары. Попаданец на заре политической карьеры попросту не знал об их существовании, а получилось так, как получилось, обиделись. Молодая Ирландия начала делать политические выпады в адрес вождей Ира, обвиняя их в недостаточной ирландскости. Так-то все логично. Мутноватое происхождение Факадана, варийское происхождение Фреда, Литруа вообще француз. Вот только борцы за чистоту расы забыли, что полк Мигера начинался как ирландский, а на стадии бригады там оказалось каждой твари по паре. Немцы, шотландцы, поляки, даже итальянцы. Вдобавок, рядовой состав бригады Мигера не настолько политизирован, и откровения вождей многим пришлись не по душе. Литруа очень эффектно нейтрализовал излишне ярых националистов, подмяв под себя заодно и под Ира все ирландские части. «Я француз», — объявил он, — «но я еще и кельт. Наша семья жила в Андее, еще до римлян». После этого Жермен вступил в Ира. Для большинства ирландцев этого достаточно, а для шотландцев, немцев и поляков это стало сигналом того, что в бригаду берут всех что называет себе кельтом. Единственное ограничение введено по вере – брали только католиков. Но это уже мексиканцы настояли. С начала марта в Мексику потянулись составы с ирландскими переселенцами. Максимилиан выкупил у Союза военные имущества, снарядив кельтику вполне достойно. Блага особых денег на это не потребовалось. Оружие и амуниции после конца войны осталось с избытком, а вот денег в казне не очень. Ушлый император воспользовался этим, получил необходимые дешевле себестоимости. Летруа уже находился в Мексике, принимая личный состав и имущество. кертики вместе с Кейси, которого уговорил таки временно вернуться на пост начальника штаба. Воевать Кейси не желал, но бросить командира в трудную минуту считал подлостью, да и дело стоящее. Так что бывший телеграфист заступил на должность до окончания формирования бригады. Патрик переехал в Атланту, где координировал логистику и потихонечку врастал в город. Заодно однорукий капитан помогал обустаиваться переселенцам, решившим осесть в конфедерации. пусть Мексики обещали землю, но далеко не все ирландцы, немцы и поляки желали стать землевладельцами, многих привлекала промышленность КША, после французских инвестиций переживавшая настоящий бум. Да и земля, вдовушек на юге хватало. Алекс Фредом занимались отправкой грузов и людей из Нью-Йорка, что оказалось очень проблематично. Власти особых припал не ставили, но закрывали глаза на попытки разграбить уже оплаченные имущества кельтики на складах. Проблемы всплывали и на железной дороге, лихие налеты стали обыденностью. Фред, еще хромавший, в основном работал в городе. Попаданец же во главе отряда из сотни отборных бойцов мотается по окрестностям, сопровождая поезда и уничтожая банды. Таких отрядов у Ира несколько, и, что самое страшное, их не хватает. Маргинализация населения происходила на глазах, не в последнюю очередь из-за депрессивных настроений населения и откровенно неудачного правительства в Вашингтоне. Дошло до того, что противостояние губернатора и мэра стало не только политическим, но и вооруженным. У каждого свои отряды, и стрелять они не стеснялись. Проблемы руководства и откровенные спекуляции продовольствием привели к начавшемуся голоду. На улицах никто еще не умирал, да и продовольствия в армейских складах достаточно, но спекулянты узвинчивали цены, наживая состояние. Виноваты же, на да кто угодно, начиная от политического противника, заканчивая тем же ирландцами и неграми. Но если кельты пока отбивались, да и не все горожане видели в них врагов, то вот чернокожим повезло намного меньше. Какой-то организации у них не наблюдалось, да и заступников не нашлось. По официальной статистике, за последние пару месяцев убили чуть менее 200 негров. Неофициально же можно говорить, в меньшей мере, о полутора тысячах убитых. По меньшей мере, потому что медвецов очень уж часто хоронили, в порту привязав к телу тяжелый груз. Проблема черных заключалась в том, что они никому не нужны. На севере переизбыток рабочих рук и неприязнь к поганым черномазам, из-за которых велась эта война. Бред, но для черни сойдет. На юге также избавляясь от негров, оставляя только проверенных. Не нужны они и в Мексике, там своих пионов хватало. Единственный пока выход предлагали власти Канады с кабальными контрактами на 10 лет. Но освоение Арктики не всем по душе, тем более на условиях фактически не отличавшихся от рабства.